— Сядь поудобнее, — шепнула Сельма. Андрей дернул плечом. — Да ничего такого не было, — продолжала шептать Сельма. — Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие. — Замолчи, — сказал Андрей сквозь зубы. — Честное слово, — шептал Сельма. — Он же только на одну минутку зашел, он уже уходить собирался. — Так без штанов и собирался? Холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительные воспоминания. Он, обессиленно вися на дяде Юрии и Стаси, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны. И отвратительно невинное пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. и, как выражение невинности, сменяется на этом лице испугом, а потом отчаянием. «Ну, — Но он же так и ходил по квартирам, в халате, — шептала Сельма. — Слушай, заткнись, — сказал Андрей, — заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело. — Но я же тебя люблю, хороший мой, — шептала Сельма с отчаянием. — Только одного тебя. Дядя Юра гулко закашлялся. «Едет кто-то», — произнес он. В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары. Это был грузовик, мощный самосвал. К локача мотором он остановился в шагах в двадцати от телеги. Послышался крикливый голос подающей команды, какие-то люди полезли через борта и пануло разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца. Еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге. — Сюда идет, — сообщил дядя Юра. — Ты это, Андрей, ты в разговоры не ввязывайся, я говорить буду. Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него дулом вниз висела винтовка. — А, фермеры! — сказал милиционер. — Здорово, ребята! — Здорово, если не шутишь! — откликнулся дядя Юра, помолчав. Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно. — Хлебца на продажу нету? хлебц тебе сказал дядя юра ну может мясо есть картошечка картошки тебе сказал дядя юра милиционер совсем застеснялся шмыгнул носом вздохнул посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким то облегчением заорал да вон вон еще валяется задницы слепые вон горелый лежит после чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопами ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала. — Картошки ему! — ворчал дядя Юра. — Мясо!